Ларчик, случается нередко нам и труд, и мудрость видеть там, где стоит только догадаться, за дело просто взяться. кому-то принесли от мастера ларец. Отделкой, чистотой ларец в глаза кидался. но ну, всякой ларчиком прекрасно любовался Вот входит в комнату механики мудрец. Взглянув на ларчик, он сказал, «Ларец с секретом, так, он и без замка, а я берусь открыть. Да-да, уверен в этом, не смейтесь так из-под я отыщу секрет». И ларчик вам открою. В механике и я чего-нибудь достою. Вот за ларец принялся он. Вертит его со всех сторон. И голову свою ломает. То гвоздик, то другой. То скобку пожимает. Тут, глядя на него иной, качает головой. Все шепчутся, а те смеются между собой. В ушах лишь только отдается ни тут, не так, не там. Механик пусть рвется, потел, потел, но, наконец, устал, от Ларчика отстал и, как открыть его, никак не догадался. А Ларчик просто открылся.